Все в женщине загадка, и все в женщине имеют одну разгадку, она называется беременностью. Мужчина для женщины средство, целью бывает всегда ребенок. Но что же женщина для мужчины? Двух вещей хочет настоящий мужчина – опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки. Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения воина – Все остальное — глупость. Слишком сладких плодов не любит воин, поэтому любит он женщину. Самой сладкой женщине есть еще горькое. Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина. В настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. Ну-ка, женщины, найдите дитя в мужчине. Пусть женщина будет игрушкой, чистой и лучистой, как алмаз, сияющий добродетелями еще не существующего мира. Пусть луч звезды сияет в вашей любви. Пусть вашей надеждой будет «О, если бы мне родить сверхчеловека!» Пусть в вашей любви будет храбрость. Своей любовью должны вы наступать на того, кто внушает вам страх. Пусть в вашей любви будет ваша честь. Вообще женщина мало понимает «в чести». «Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимой, и никогда не быть второй. Пусть мужчина боится женщины, когда она любит, ибо она приносит любую жертву, и всякая другая вещь не имеет для нее цены. Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит, ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна. Кого ненавидит женщина больше всего?» Так и говорила железо магниту. Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силён, чтобы перетянуть к себе. Счастье мужчины называется я хочу. Счастье женщины называется он хочет. Смотри, теперь только стал мир совершенен. Так думает каждая женщина, когда она повинуется от всей любви. И повиноваться должна женщина и найти глубину к своей поверхности. Поверхность — душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде. Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах. Женщина чует его силу, но не понимает ее. Тогда возразила мне старушка. Много любезного, сказал Заратустра, и особенно для тех, кто достаточно молод для этого. Странно, Заратустра знает мало женщин, и однако он прав относительно их. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного? А теперь в благодарность прими маленькую истину. Я достаточно стара для неё. Заверни ее хорошенько и зажми ей рот, иначе она будет кричать во все горло, эта маленькая истина. «Дай мне, женщина, твою маленькую истину», — сказал я. Итак, говорила старушка. «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» Так говорил Заратустра. Об укусе змеи Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку на лицо свое. Но приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею, Тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела уползти. «Погоди», — сказал заратустра, — «я еще не поблагодарил тебя. Ты разбудила меня, кстати, мой путь еще долог. «Твой путь уже короток», — ответила печально змея, — «мой яд убивает». Заратустро улыбнулся. «Когда же дракон умирал от яда змеи?» — сказал он. «Но возьми обратно свой яд, ты недостаточно богата, чтобы дарить мне его». Тогда змея снова обвелась вокруг его шеи и начала лизать его рану. Когда Заратустра однажды рассказал это ученикам своим, они спросили, «В чем же мораль рассказа твоего о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это. «Разрушителем морали называют меня добрые и праведные. Мой рассказ неморален. Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром, ибо это пристыдило бы его, напротив». Докажите Ему, что Он сделал для вас нечто доброе. И лучше сердитесь, но не стыдите. И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих, лучше проклините и вы немного. И если случилась с вами большая несправедливость, скорее сделайте пять малых несправедливостей. Ужасно смотреть, когда кого-нибудь одного давит несправедливость. Разве вы уже знали это?» Разделенная с другими несправедливость есть уже половина справедливости, и тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее».